7. Маяк, Корсаковская, Коллекция доктора Супруненко, Метеорологическая станция, Климат Александровского округа, Новомихайловка, Потемкин, Экспалач Терский, Красный Яр, Бутакова Прогулки по Александровску и его окрестностям с почтовым чиновником, автором Сахалина оставили во мне приятное воспоминание.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 Моряк Корсаков, Башняк, Поляков и многие другие, память которых, полагаю, заслуживает большего уважения и внимания, чем какого-нибудь смотрителя Дербина, убитого за жестокость. Сноска Для сыльной колонии до настоящего времени больше всех сделали. В смысле ее созидания и ответственности за нее два человека: Мицуль и Галкин Враской. В честь первого названо маленькое селение из десяти дворов, бедное и недолговечное, а в честь второго — селение, которое уже имело старое и прочное местное название Сиянцы, так что только на бумагах, да и то не на всех, оно называется галки -Новроское. Между тем имя Корсакова носят на Сахалине селение и большой пост не за какие-либо особенные заслуги или жертвы, а только потому, что он был генерал-губернатором и мог нагнать страху. Корсаковке жителей 272. 153 мужчины и 119 женщин. Всех хозяев 58.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 Старый бродяга пригнал стадо больше, чем в полтораста голов, и воздух наполнился летними звуками мычание, хлопанье бича, крик баб и детей, загоняющих телят, глухие удары босых ног и копыт по пыльной унавоженной дороге. И когда запахло молоком, то иллюзия получилась полная. И даже дуйка здесь привлекательна. Местами течет она по задворкам, мимо огородов.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 В настоящее время двадцать хозяев имеют подпашней от 3 до шести и редко кто меньше двух десяти. Если читатель пожелает сравнить здешние участки с нашими крестьянскими наделами, то он должен еще иметь в виду, что пахотная земля здесь не ходит под паром, а ежегодно засевается вся до последнего вершка и потому здешние две десятины в количественном отношении стоят наших трех. Пользование исключительно большими участками земли и составляет весь секрет успеха красоковцев. При сахалинских урожаях, колеблющихся в среднем между сам друг и сам три, земля может дать достаточно хлеба только при одном условии — когда ее много. Много земли, много семян —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 Между тем, по отчету о состоянии сельского хозяйства в 1889 году на Сахалине на каждого владельца приходится пахотной земли в среднем только полдесятины — 1555 квадратных саженей. В Красаковке есть дом, который своими размерами, красную крышей и уютным садом напоминает помещичью усадьбу средней руки.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 При мне наблюдение производил писарь, сыльно каторжный Головацкий, толковый и обязательный человек, снабдивший меня метеорологическими таблицами. Уже можно сделать вывод из наблюдений за 9 лет, и я постараюсь дать некоторое понятие о климате Александровского округа. Владивостокский городской глава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 Громадное количество осадков и пасмурных дней составляют его главные особенности. Сноска. Средняя температура года колеблется между плюс 1,2 и минус 1,2. Число дней с осадками между 102 и 209. Тихих безветренных дней в 1881 году было только 35. В 1884 году — в три раза больше, 112. Для сравнения я возьму средние месячные температуры Александровского округа и Череповецкого уезда, Новгородской губернии, где суровый, сырой, непостоянный и неблагоприятный для здоровья климат. Сноска. Грязнов. Опыт сравнительного изучения гигиенических условий крестьянского быта и медико Череповецкого уезда, 1880 год. Градусы по Реомюру у господина Грязнова я перевожу на Цельсия. Далее приведена таблица сравнения температур Александровского округа, первое значение, и Череповецкого уезда, второе значение. Январь. Минус 18,9. Минус 11. Февраль. Минус 15,1. Минус 8,2. Март. Минус 10,1. Минус 1,8. Апрель. Плюс 0,1. Плюс 2,8. Май. 5 плюс 5,9. Плюс 12,7. Июнь. Плюс 11. Плюс 17,5. Июль. Плюс 16,3. Плюс 18,5. Август. Плюс 17. Плюс 13,5. Сентябрь. Плюс 11,4. 11,4 плюс 6,8. Октябрь, плюс 3,7, плюс 1,8. Ноябрь, минус 5,5, минус 5,7. Декабрь, минус 13,8, минус 12,8. Средняя годовая температура в Александровском округе равна плюс 0,1, то есть почти нулю, а в Череповецком уезде плюс 2,7. Зима в Александровском округе суровее, чем в Архангельске. Весна и лето, как в Финляндии, и осень, как в Петербурге. Средняя годовая температура, как в Соловецких островах, где она тоже равна нулю.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 В Череповецком уезде, где лето теплее и продолжительнее, по Грязнову не могут хорошо вызревать греча, огурцы и пшеница. а в Александровском округе, по свидетельству здешнего инспектора сельского хозяйства, ни в один год не была наблюдаема сумма тепла, достаточная для полного вызревания овса и пшеницы. Наибольшим вниманием со стороны агронома и гигиениста заслуживает здешняя чрезмерная влажность. В году бывает дней с осадками в среднем 189, 107 — со снегом и 82 — с дождем. В Череповецком уезде — 81 день с дождем и 82 — со снегом. Небо по целым неделям бывает сплошь покрыто свинцовыми облаками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 Если бы здесь сумасшедших сожигали на кострах по распоряжению тюремных врачей, то это не было бы удивительно, так как местные больничные порядки отстали от цивилизации по крайней мере лет на двести. В одной избе уже в сумерках я застал человека лет сорока, одетого в пиджак и в брюки на выпуск. Бритый подбородок, грязная некрахмаленная сорочка, подобие галстука по всем видимостям, привилегированный. Он сидел на низкой скамеечке и из глиняной чашки ел солонину и картофель. Он назвал свою фамилию с окончанием Накий, и мне почему-то показалось, что я вижу перед собой одного бывшего офицера, тоже Накий, который за дисциплинарное преступление был прислан на каторгу. «Вы бывший офицер?» — спросил я. «Никак нет, ваше высокоблагородие, я священник». Не знаю, за что его прислали на Сахалин, да и не спрашивал я об этом. Когда человек, которого еще так недавно звали отцом Иоанном и батюшкой, и которому целовали руку, стоит перед вами на вытяжку в жалком поношенном пиджаке, то думаешь не о преступлении. В другой избе наблюдал такую сцену.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 Не убивала бы я мужа, а ты бы не поджигал, и мы тоже были бы теперь вольные. А теперь вот сиди и жди ветра в поле, свою женушку, да пускай вот твое сердце кровью обливается. Он страдает, на душе у него, по-видимому, свинец, а она пилит его и пилит. Выхожу из избы, а голос ее все слышно.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 «Где блохи, там и дети», — говорит он сладким бархатным баритоном всякий раз при виде детей. Когда спрашивали при нем, зачем я делаю перепись, он говорил, «Затем, чтобы всех нас отправить на Луну. Знаешь, где Луна?» А когда мы поздно вечером возвращались пешком в Александровск, он несколько раз, что называется, ни к селу, ни к городу, повторил,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 и жители в один голос заявляют, что на Сахалине не проживешь никаким родом. Рассказывают, что в прежние годы, когда бедность в Новомихайловке была выпиющая, исселение вела в дуэ тропинка, которую протоптали каторжные свободные женщины, ходившие в дуйскую и воеводскую тюрьмы продавать себе арестантам за медные гроши.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 В описи у него показано 20 лошадей и 9 голов рогатого скота, но говорят, что лошадей у него вдвое больше. Он имеет лавочку, и есть у него еще лавочка в дуе, где торгует его сын. Впечатление производит он делового, умного и зажиточного раскольника. В комнатах у него чисто, стены оклеены обоями, и есть картина «Мариен Батт»,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 Держится за грудь бледными костлявыми руками и жалуется, что у него живот надорван. Стал он чахнуть с того дня, как по приказанию начальства за какую-то провинность был наказан теперешним Александровским палачом Комелевым. Комелев так постарался, что чуть души не вышиб. Но скоро провинился в чем то Комелев, и наступил праздник для Терского. Этот дал себе волю и в отместку отодрал коллегу так жестоко, что у того, по рассказам, до сих пор гнается тело. Говорят, что если двух ядовитых пауков посадить в одну банку, то они заедят друг друга до смерти. До 1888 года Новомихайловка была последним селением Подуйки. Теперь же есть еще Красный Яр и Бутакова. К этим селениям от Новомихайловки проводят дорогу. Первую половину пути к Красному Яру, версты три, мне пришлось ехать по новой, гладкой и прямой, как линейка дороги, а вторую — по живописной тайговой просеке, на которой пни уже выкорчиваны, и езда легка и приятна, как по хорошей проселочной дороге. Крупные строевые экземпляры деревьев по пути почти везде уже срублены, но тайга все еще внушительна и красиво. Березы, осины, тополи, ивы, ясени, бузина, черемуха, таволга, боярышник, а между ними трава в рост человека и выше. Гигантские папоротники и лопухи, листья которых имеют более аршины в диаметре, вместе с кустарниками и деревьями, сливаются в густую непроходимую чащу, дающую приют медведям, соболям и оленям. По обе стороны, где кончается узкая долина и начинаются горы, зеленую стеной стоят хвойные леса из пихт, елей и лиственниц.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 В этом отношении декорацию пополняет еще одно великолепное растение из семейства зонтичных, которое, кажется, не имеет на русском языке названия. Прямой ствол, вышиною до 10 футов и толщиною в основании 3 дюйма. пурпурово красные в верхней части. Держит на себе зонтик до 1 фута в поперечнике. Около этого главного зонта группируются 4-6 зонтов меньшего размера, придающие растению вид канделябра. По латыни это растение называется ангелофилум урсинум, медвежий корень. Сноска. Большинству авторов здешний пейзаж не нравится. Это от того, что они приезжали на Сахалин, находясь еще под свежим впечатлением цейлонской и японской или амурской природы. И от того, что они начинали с Александровской Идуи, где природа в самом деле жалка. Виновата в этом издешняя погода. Как бы ни был красив и оригинален сахаленский пейзаж, но если он по неделям прячется в тумане или в дожде, то трудно оценить его по достоинству. Красный Яр существует только второй год. В нем одна широкая улица, но дороги еще нет.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 А свободных 20. И детей до пятилетнего возраста только 9. Лошадей имеют три хозяина, коров 9. В настоящее время все хозяева получают арестанский паёк, но чем они будут питаться впоследствии, пока неизвестно. На хлебопашество же во всяком случае надежды плохие. До сих пор успели найти и раскорчевать под пашню и картофель только 24 с четвертью десятины, то есть меньше, чем 1 вторая десятины на хозяйство. Синокосов нет вовсе. А так как долина здесь узка, и с обеих сторон стиснута горами, на которых ничего не родится, и так как администрация не останавливается ни перед какими соображениями, когда ей нужно сбыть с рук людей,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 «В Бутакове я не был». Сноска. названа так селение в честь Бутакова, начальника Тымовского округа. По данным подворной описи, часть которых я мог проверить и дополнить по исповедной книге священника, всех жителей там 39. Взрослых женщин только четверо. Хозяев 22. Готовы пока четыре дома, а у остальных хозяев стоят еще срубы. Земли под пашней и картофелем всего четыре с половиной десятины. Ската и птицы пока нет еще ни у одного хозяина. Покончив с долиной Дуйки, перехожу к небольшой речке Аркай, на которой стоят три селения. Избрана долина Аркая для поселения не потому, чтобы она была лучше других исследована или удовлетворяла потребностям колонии, а просто случайно —